Слой речных наносов, скрывший землянки, равен по толщине слоя над таинственной находкой. Возраст наносов определен в 200-260 лет. Фамилия руководителя была Мачанов. Кандидат исторических наук, заведующий археологической лабораторией Института истории языка и литературы Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР Юрий Алексеевич Мачанов. Запомним эту фамилию. Итак, неширокий пролив с несколькими островами, прерывающими пространство открытого моря близкое соседство двух материков. Но, может быть, не всегда были отделены материки друг от друга. Может, сохранившиеся острова – свидетельство того, что некогда здесь простиралась суша, или что самым тесным образом связаны были между собой земли Азии и Африки. Тверд, несомненно, была писал адъюнкт Петербургской академии Степан Петрович Крашенинников, который в 1737-1741 годах занимался изучением Камчатки. В своем знаменитом «Описании земли Камчатки» он выскажет, разумеется, предположительно, ту мысль, что Чукотка и Аляска некогда представляли собой единое целое, и что по этой исчезнувшей суше должно быть перешли в Америку животные и люди. Того же мнения придерживался и французский исследователь Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюфон. С 42 лет от роду он в 1749 году выпускает в свет первый том своей естественной истории, монументальнейший труд, который будет выходить добрых полсотни лет, законченный уже учениками Бюфона. История мира и земли, происхождения и развития жизни на нашей планете, судьбы растительного и животного мира – Место человека в природе. Все это интересует и волнует Бифона. Написана книга блестяще, и не без основания говоря о ней, один из крупных современников нам, французских историков, Кальмет заметил. Здесь впервые сделана и удачно попытка популяризовать науку, отнюдь не принижая ее. Азию с Северной Америкой некогда соединяла суша, утверждал Бифон. Эту гипотезу, основываясь на палеозоологических данных, подкрепит в том же XVIII веке русский академик Палас, Исчезнувшая земля, именно так считает ученый. И в XIX веке, и в начале XX века, все полнится сумма сведений об этой земле. Геологи, палеоботаники, палеозоологи, палеонтологи кропотливо добывают все новые вещественные доказательства. И все-таки вплоть до начала 50-х годов нашего века Сведения о Берингии носили во многом предположительный характер. Берингий ее окрестил, раньше говорили, берингиада, в середине 20-х годов один из крупнейших советских зоологов, академик Сушкин. Именно существование Берингии, считается, что этот мост неоднократно возникал и пропадал на протяжении последних 70 миллионов лет, объясняет сходство фауны всех континентов Северного полушария. Передо мной книга. На суперобложке рисунок мамонты и олени, позади них группа бродячих охотников. Книга вышла в 1967 году в США и называется «Берингов мост». Помещенные в ней доклады и сообщения плод нелегких многолетних исследований многих ученых, в том числе и советских. Особое место в ней занимает большая статья Дэвида Гопкинса, посвященная истории Берингии, тверди, которая то опускалась на дно моря, то превращалась в обширную сушу, покрывалась лесами, становилась тундрой. Здесь некогда бродили стада мамонтов, лошадей, бизонов, и на них охотились люди-палеолита. В одном из своих интервью известный советский археолог, академик Окладников однажды сказал, «Два человека прославили свое имя открытием материков, Колумб — открытием Америки, а доктор Гопкинс — Берингии». И, раскрывая суть шутливой фразы, на сей раз уже вполне серьезно добавил, именно доктору Гопкинсу принадлежит честь надежного обоснования существования в четвертичное время сухопутного широкого моста, соединявшего Азию и американский континент. Свои исследования Гопкинс начал проводить в середине 50-х годов. Постепенно они приобретали все более широкий характер. Какая долгая, долгая история, уходящая корнями в бог знает какие времена. И на этом долгом пути, словно зарубки, свидетельства, оставшиеся в толще слоев земли. О том, что она некогда существовала, суша, соединявшая в одно целое Азию и Америку, Берингов мост, сейчас уже не спорят. Это твердо установленная истина. Спорят о другом, о размерах Берингии и ее конфигурации.